С готовностью захихикали. На другом конце комнаты что-то загрохотало. Кто-то из женщин наивно предложил включить телевизор, чтобы хоть что-то видно было. Глаза мало-помалу привыкали к темноте. Постепенно из черноты вокруг проступили серые прямоугольники окон, коричневые линии столов, жутковатый скелетообразный фикус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 Сейчас бубука из угла полезет. Давай, рыбки, попробуй. Не потолстеешь ты с нее, только фосфора в мозгах прибавится. В холле разгорелся алый трепещущий свет. Приблизился к двери. В столовую вошла женщина с подносом, светящимся как торт на дне рождения. И принялась расставлять.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 и недонесенной до него вилкой с ломтем форели. Крест у левого запястья ведуна начал стремительно наливаться жаром. Три светящиеся фигуры обнаженных женщин отделились от стены во внутреннем углу, медленно пересекли столовую, проходя прямо сквозь столы,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 Ну, «Скажите, это ведь розыгрыш, правда?» «Это... это...» Слуноще опустила под нос. «Этого не может быть!» В тот же миг от могучего удара содрогнулось окно Снаружи по нему противно проскрепили когти двух широких косматых лап.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 рубаха на нем была разодорона до пояса правая часть головы казалась липкой от крови еще несколько потеков темнели на теле там жалобно вслыкнул паренек там питьку порвари брюха грбра э, наружу дверь содрогнулась от мощного удара снаружи еще раз паренек отчаянно взвизгнул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 проделав в створке громадную брешь снова выстрелил зал картечен начисто вынес кусок двери вместе с засовом дверь жалобно скрипнула и медленно качнулась наружу открывая выход в ночь оттуда из черноты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 прыгнула на тварь с размах ударил ее под носом в морду чудище взмахнуло лапой несчастное отлетело метра на два в бок из ее шеи ударило, тут же опал высокий фонтан крови опять завещали девки заорал опрокинувшись на спину и отползая назад принек япо носила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 подстреляв весь в магазин серединенруггнулся перехватил ружье за ствол как дубину метнулся к твари но споткнулся о ногу бьющегося в ужасе паренька когда ведун вскочил тюлень сунул ему в руку магазина сайги вот заряжай и за ним за ним бросив помпушку олег поднял карабин